Глава тридцать шестая. Феликс скалился, мама непонятно чему радовалась, а я молча злилась. Пауза затягивалась, но эти двое, кажется, и не собирались ее прерывать. Сейчас я была в меньшинстве. Родительница, судя по всему, пришла в полный восторг от этого павлина. Ну и где ее дар сейчас потерялся? Заткнулся, видимо пораженные харизмой Феликса. Тоже мне, провидица великая, выискалась. Обычного аферюгу раскусить не может. «Анжелейка, почему ты раньше меня не познакомила с этим замечательным молодым человеком?» — спросила мамуля, все так же загадочно и с хитринкой улыбаясь. «Знает же прекрасно, что я терпеть не могу свое полное имя. Данное, кстати, мамули в честь ее любимой героини». Меньше бы всякую чушь читала. А мне теперь мучайся. Зачем? В последнее время это стало моим любимым вопросом. Четко, лаконично, а главное все по делу. Ну, мамуля слегка задумалась, посмотрела по очереди то на меня, то на Феликса, но так и не нашлась с ответом. Хотя ее почему большими красными буквами продолжали отсвечивать на лбу. Наверное, потому что у нас всего-то был ни к чему не обязывающий секс, а потом я доставала из него пулю. Но вслух, конечно, произнесла другое, боясь все-таки ранить нежную психику любимой родительницы. Я сама с ним не до конца знакома. А ведь так и есть. И именно об этом я говорила Феликсу утром. Но он не внял. Вдруг действительно беспокоился. Хихикнул внутренний голос. Он был готов уже капитулировать перед обаянием Феликса. Весь день мне только об этом и твердил. А я? И хочется и колется. Но выяснять все это сейчас примами я точно не планировала. Видно по глазам. Примет сторону этого павлина, который так и продолжал сиять, как тульский самовар. А мне безумно захотелось врезать по его надменной физиономии. Еле сдержалась, послав лишь ехидную улыбку. Подальше от отчего дома. И от вопросов моей драгоценной мамули. Так и быть, осчастливлю этого негодяя. Отставила чашку в сторону, выдавила из себя улыбку и произнесла с издевкой. «Феликс, подвезешь меня домой?» Он, кажется, немного обалдел, Даже не немного, а слишком сильно все эмоции проявились на его физиономии. А то, эффект неожиданности, мой милый. Я сейчас сама любезность. Но все это блеф. Стоит нам только выйти из квартиры. Ну, Феликс, погоди. Конечно. Мужчина кивнул, правда, с небольшой задержкой. Так его впечатлила моя покорность и повернулся к маме. «Юлиана Алексеевна, ваш кофе превосходен!» «Заходи еще!» — радостно воскликнула родительница, провожая нас. «А ты, Анжелика, приглашай молодого человека!» «Конечно!» — процедила сквозь зубы, нагло перебивая и уже мысленно представляя во всей красе, что сделаю с этим павлином. Эх, жаль только, что скальпеля под рукой нет. Иначе остался бы мой женишок без хозяйства. На прощание этот мистер обаяния приложился к маминой ручке, чем завоевал еще большее расположение, а у меня вызвал протяжный стон и прикрытые глаза. Думаю, мысленно мама уже станцевала на моей свадьбе, понянчила внуков и переписала на меня наследство. Так дальше продолжаться не может. Достали уже оба. Фыркнула, бросив на прощание «пока», и первая вышла из квартиры, слыша, как Феликс движется следом. Из подъезда выходили молча, я пылая гневом и готовая кого-то разорвать на части, хотя понятно, кого. И этот нахал такой расслабленный и довольный, что ж зубы сводила от безысходности. Я просто не могла не воспользоваться моментом. Развернулась резко. Схватила этого павлина за рубашку и прижала к передней пассажирской двери. Снова обалдел. Второго эффекта неожиданности он точно не ожидал. «Какого черта?» – прошипела змеей, со всей переполнявшей меня злостью. «Совсем ополоумел». «Ты такая сексуальная, когда злишься!» – снова оскалился Феликс, уже взяв себя в руки. «Интересно, а что ты в таком состоянии будешь в постели вытворять?» Я понимала, что он позволяет мне сейчас чувствовать себя главной. Мог бы скрутить и запихнуть в машину, но дает выпустить пар. Как благородно, черт бы его побрал. Ведь играть же не по правилам. «Ты невыносим», — покачала я головой, делая шаг назад. «И да, до дома я доберусь сама». «Малинка, ты меня при каждой встрече доводишь до точки кипения!» Я уже не сдерживалась, выдавая ему грозно в лицо. «Это ненормально!» «Ты просто слишком напряжена!» Феликс шагнул ко мне и взял за руку. «Давай я тебе кое-что покажу. Только не спрашивай ни о чем по дороге!» Внедорожник мигнул фарами. Мужчина открыл дверь и немного подтолкнул меня вперед, так как стояла я истуканом. То ли перенервничала сегодня, то ли его голос действительно имел какую-то власть над моим многострадальным мозгом. В общем, не сопротивлялась. Уселась на переднее пассажирское кресло. И дверь захлопнулась, а звук эхом отдался в голове. «Ты попалась! Самый настоящий капкан!» Мой внутренний голос усмехался, а я почему-то именно таковой себя и чувствовала. Ловушка, клетка, капкан. Да пофиг, как назвать. Мое сопротивление практически пало смертью храбрых. Не знаю, чего добивался Феликс, а я просто устала. Мне нужен был перерыв. Но вряд ли получится так просто избавиться от этого назойливого павлина. Хотя хорош. Даже слишком хорош. Я вроде как смотрела в окно, при этом периодически косясь в сторону Феликса. Поверить или нет? Рискнуть или продолжать прятаться в своем панцире? А главное, похож ли Феликс на мужчину моей мечты? «Похож», — ворчал внутренний голос, хоть я и отметала сей факт. «Бандита только мне не хватало». Теперь помимо своих проблем придется переживать, как бы этого придурка еще раз не подстрелили. «Где мы?» Спросила, когда мы припарковались в каком-то дворе. Даже не понимала, куда Феликс меня привез. «Надеюсь, ты не захотел сейчас мне показать свою спальню?» «Это намного лучше». Серьезно заверил меня мой спутник, как будто перед зеркалом тренировал свою пламенную речь. Эффектно, хотя он жулик тот еще. Но любопытство все равно взяло верх. Что он задумал? Зал в подвале. Пахло сыростью, было пусто внутри. Только мужчина в возрасте за импровизированной стойкой администрации. Увидев Феликса, он обрадовался и даже вышел, чтобы обняться. — Это Виктор Евгеньевич, — представил ему спутник старика. «Давний друг моего дяди». «Лика?» — улыбнулась я, пожимая морщинистую руку. Присутствие мужчины успокаивало. Не станет же этот павлин проявлять свои чувства, пока мы не одни. «Все для вас!» — театрально указал нам на железную дверь Виктор Евгеньевич. «И не волнуйтесь, никто вас не побеспокоит». «Я все еще не понимала, зачем мы здесь?» Хоть и тревожные мысли начали закрадываться в голову. Но Феликс без слов перешел к делу. Едва за нами захлопнулась дверь, как он подошел к боксерской груши и, проведя по ней рукой, сказал «Бей, очень помогает сбросить напряжение». «И как это понимать?» Я оглянулась по сторонам. «Точно одни». Еще и Виктор Евгеньевич тонко намекнул, что никто в зал не войдет. Точно ловушка. А я в нее попалась, даже не подозревая, что Феликс способен на коварство. «Бей, говоришь?» И я со всей силы двинула по груше.